Часть вторая. Обратил внимание на него только когда он начал говорить. Казалось, что он совсем рядом, хотя находился на расстоянии нескольких сотен метров от меня. Звуковые эффекты в зале потрясающие, после чего началось вручение наград. Вначале это был первый флот. Подходили отличившиеся и получали награды. Поменялись ведущие. Ведущего мужчину сменила девушка ведущей и продолжила вручать награды отличившимся. Постоянно играла музыка и вручались награды. Этот процесс шел непрерывно. Менялись только ведущие. Мы находились в самом конце списка, как восьмой флот. Когда первый флот закончил получать награды, они отошли от трибуны. И к ней подошли отличившиеся второго флота, потом третьего. Их сменил четвертый. Можно было выспаться, пока подойдет наша очередь. Зачем мы так спешили? Все было тихо, мирно, и я расслабился. Вроде ничего страшного. Получившие награды уже отмечали получение. Мои дамы что-то нервничали. Я попытался их обнять и успокоить. На что мне было сказано, чтобы я не мял их мундиры. Им скоро выходить на получение награды. Вначале подошла очередь Милы. Она получила свою награду. После небольшого перерыва Лера также получила свою награду. Скоро закончилось вручение наград нашему флоту. Мне ничего не дали. Получалось, что зря летел. Впрочем, мне эта награда совсем без надобности. Возникла небольшая пауза, и был слышен только звон бокалов. Родители мило куда-то пропали, как только мы вошли в зал. Дроиды-официанты развозили напитки. Впрочем, были и живые официанты. Я подумал, что на этом официальная часть закончилась. Сейчас будет бал. Мои дамы куда-то пропали после вручения, и я остался один. У официанта взял бокал, выпил, взял еще один. Чувство опасности не умолкало, но и не вопило. Посмотрел вокруг, и никого знакомых не обнаружил. Хотя все были с восьмого флота. Женщин среди нас не осталось. Вокруг находились одни мужчины. Большинство обсуждали, кого и за что наградили. Мне, как ненагражденному, разговаривать было не о чем. Решил, пока меня все оставили, уйти по-английски, не прощаясь. Вот только моя попытка с треском провалилась. Охрана меня не выпустила из зала до окончания официальной церемонии, при этом искренне меня удивив, ведь я думал, что уже все окончено. Пришлось остаться. Вскоре начали возвращаться девушки». Они переоделись в красивое бальное платье. Ко мне вернулись милые Лера. Обе сменили прически и были в красивейших бальных платьях. Пришлось восхититься ими, иначе меня бы точно убили. Впрочем, они действительно были восхитительны. Довольная произведенным эффектом, они заняли место рядом. Минут через двадцать, когда все дамы вернулись уже в платьях, процедура вручения была продолжена. Сцена сменилась, и теперь на ней присутствовало оба ведущих. Кроме того, вышла еще одна девушка для вручения наград. Теперь награды получали представители командования флотов, также по порядку, начиная с первого флота. Это прошло быстро. Всего по две награды, отличившимся от каждого флота. Ведущие только оглашали, кому и за что вручается данная награда. Дальше выходил получающий, и девушка вручала ему небольшой кубок. По окончании повисла небольшая пауза. После нее ведущий огласил, что вручаются две самые престижные награды за лучшую оборону и нападение. За лучшую оборону в этом году и с большим отрывом победил «Гроза пиратов», командир системы, держащейся больше года в полном окружении. Человек, за которого пираты объявили приз в 10 миллионов, представитель 8-го флота — «Алекс Мерф». Вначале я даже не понял, что это меня вызывают. Только тычки моих дам привели меня в чувство. Поднялся на сцену и подошел к месту получения призов. Новенькая девушка вручила мне кубок со словами «Громи их также дальше». «Спасибо за приз». За призами я совсем не гонялся, а хорошо делал свою работу. Это лучшее, что может делать командир». Возвращаясь назад, я был сильно расстроен. «Это надо! Теперь каждый знает, что моя тушка стоит 10 миллионов!» «Они это специально сделали, что ли?» «Это точно какая-то подстава!» «Не зря я не хотел сюда идти!» Спускаясь со сцены, меня обуревало чувство обиды. Когда вернулся обратно со словами Дай посмотреть!» «Кубок у меня отняли Лера с Милой!» При этом нас окружили отличившиеся восьмого флота — Вот только появился отец у Милы, и, в свою очередь, отнял кубок у них, заявив, что мы можем его сломать, и у него он будет целее. Ведущий тем временем продолжал. «Хочу сказать, что Алекс отличился и в нападении. Ему немного не хватило, чтобы получить и второй приз за нападение. Он напал и захватил пиратскую систему, уничтожив пиратскую станцию, находящуюся в ней, освободив несколько тысяч рогбов со станции». Однако приз достается представителю второго флота за удачное нападение на пиратский конвой и уничтожение его. Дальше я не слушал. Теперь отчетливо понял, почему у меня кричало чувство опасности. После такого пиара, как сегодня, хоть на астероид беги и там живи. Хотя не факт, что там будет безопасно для меня. Может, и безопасно. Но наверняка и там хватает охотников за головами. У меня на спине теперь большими буквами надпись «Приз» и ценник в 10 миллионов. Не заслужил я этого однозначно. Пока я задумался над тем, как мне жить с этим дальше, началась развлекательная часть программы. На полу засветились круги, и в каждом круге был свой номер. Мне пришел номер на нейросеть. Ведущий попросил занять номер в круге в соответствии с тем номером, который каждый получил. Мне достался номер 2, В зале началось броуновское движение – Каждый искал свой номер. Поначалу я решил, что мой номер должен находиться где-то в одном из углов. Но оказалось, что второй номер в самой середине. Когда я нашел круг и занял свое место, обнаружил, что моей напарнице по танцу оказалась девушка, которая вручала мне приз. Меня радовало обстоятельство, что пока мы летели, Мила скинула мне базу для танцев, и я ее разучил. Теперь я знал, что мне нужно делать и как танцевать. «Сейчас все говорило о том, что нам придется открывать этот бал, и мы будем ведущей парой». Покрутив головой, обнаружил, что еще не все заняли свои места. Попытался найти милую Леру, но так и не нашел их. Зато в соседнем ряду обнаружил аварца, после чего обратился к моей напарнице по танцу. «Простите, я не знаю, как вас зовут». Она удивленно посмотрела на меня. «Можете называть меня просто Лиси». «Скажите, Лиси, у нас на флотах служат аварцы?» «Насколько я знаю, нет». «А этот тогда откуда здесь взялся?» Кивком показал в сторону аварца, стоящего в соседнем ряду танцующих. «Этот здесь обязан присутствовать по статусу». «Это по какому такому статусу?» «По простому. Вы правда не знаете?» «Не знаю. Я дикий. Прилетел сюда вчера и понятия не имею, какие здесь статусы». «У него простой статус». «Он посол Аварской империи». «Ясно». «Только я одного не понял. Зачем он на этом мероприятии?» «Так положено». Она тяжело вздохнула. «На балконе появился оркестр». «Это у меня первый бал. Вы подсказывайте, если что, хорошо?» «Такой герой, а нервничаете?» «Да мне завалить несколько вот таких гораздо проще, чем станцевать здесь. Я очень рассчитываю на вашу помощь». «Не переживайте, все будет хорошо». «Конечно, все будет хорошо. Может, кому-то и привычно, когда на тебя нацелена не одна сотня камер. А я вот нервничал, и не только поэтому. Чувство опасности меня не отпускало. Кроме того, и не хотелось сесть в лужу. Сверху полилась мелодия, и мы начали движение. Как я подумал, так и получилось. Мы открывали этот бал и были первой парой. Оттанцевав первый танец со мной... Моя партнерша меня покинула. Меня почти сразу нашла Мила, и мы продолжили танцевать с ней. Потом появилась Лера, и я стал танцевать с ней. Мила пока танцевала со своим отцом. Он, на удивление, оказался хорошим танцором. Танцы шли полным ходом. Последний танец, что помнил, я танцевал с мамой Милы. После танца она мне предложила выпить какой-то интересный коктейль с легким наркотиком. Хотелось пить, я и выпил. Дальше помнил какими-то урывками. Танцы прервались и пошли развлекательные игры. Мы перетягивали канат флот на флот. Нас перетянул четвертый флот, хотя мы очень старались победить. Больше я ничего не помню. Проснулся утром у себя в номере на кровати. Один. Голова раскалывается от боли, просто ужас. Где мои девчонки? Хотя бы подлечили, что ли? Хорошо, что все хорошо закончилось. А то я весь вечер переживал, что-то может случиться. Наверное, сами отходят от вчерашнего. С трудом встав с постели, дошел до шкафа. В нем хранился мой скафандр, в нем есть аптечка. Достав скафандр, приложил аптечку к руке. Она сработала, и три иглы вприснули лекарства. Неожиданно в комнату вошла Лера. — Мила, он пришел в себя. За ней зашла Мила. «Лера, не кричи!» «Голова трещит!» — сказал ей. «Ты как?» — сочувственно спросила Мила. «Аптечку приложил. Надеюсь, сейчас лучше будет». «Вы как?» «Нормально. Мы за тебя беспокоились. Перестарались мы с тобой маленько». «Мила, чем меня твоя мама напоила? Что у меня всю память отшибла?» «Понятия не имею, что ты пил». «Сам напился, теперь на маму сваливаешь». «Не сваливаю». Она мне предложила какой-то коктейль, после него почти ничего не помню. Ты этих коктейлей ни один выпил? Не помню. Полный провал в памяти. Как я здесь оказался? Мы тебя притащили. Я ничего там не натворил страшного? Ничего особенного не натворил, только на нас женился. Чего? Это когда я успел? Ты много чего успел, помимо этого. Рассказывайте. Посмотри записи с нейросети... «Думаю, сам все поймешь. Поправляйся. Вечером нужно обратно вылетать». После аптечки меня постепенно отпускало. Начал просмотр того, что я сделал. Просмотрел и понял, что белый лохматый зверек, песцом кличут, уже где-то рядом. Чувство опасности меня не обманывало. Я вляпался по самые уши. Отличился я по полной программе. И, судя по всему, меня специально напоили» потому что мне постоянно подносили коктейль. Просмотр я начал с перетягивания каната. Скажу сразу, многие уже были в таком же состоянии, как я, но никто из них не отличился по сравнению со мной. Перетягивание мы проиграли четвертому флоту, хотя за нас тянул адмирал и вице-адмиралы. Понятно, что я тоже участвовал. После этого соревнования для нас закончились, а для остальных продолжались. Как-то совершенно случайно я оказался рядом с аварским послом. В общем, мы пообщались. Подойдя к нему, я спросил его, наверное, скучно стоять в одиночестве, и предложил поперетягивать с ним канат один на один. Он отказался. Долго я пытался его уговорить, но он все равно отказывался. Видимо, чтобы я отстал. Он спросил, как мне удается так хорошо воевать с пиратами. Я ответил, что они тупые, как макаки, и это совсем не сложно. Он спросил, кто такие макаки. Ну, я объяснил и даже наглядно показал, как они двигаются и выглядят. В итоге заявив, что они на него очень похожие, и что я сильно подозреваю, что они дальние родственники. В общем, я не думал, что он так может обидеться и вызовет меня на дуэль. Дуэль между нами не состоялась по причине того, что я не являюсь дворянином, и он не может драться со мной на шпагах, а также по причине отсутствия у меня шпаги. После чего я пообещал ему, что могу набить ему морду без всякой шпаги. Эта дуэль у меня тоже не состоялась по двум причинам. Я уже с трудом стоял на ногах, и вмешалась Лиси, которая увела меня от него. Мы недолго с ней поболтали, после чего она мне пожаловалась, что скоро должна выйти за него замуж. Здесь я возмутился... И выяснил у нее, почему она это должна сделать. Оказалось, что это был политический брак, и она не может отказаться. Решив ей помочь, я предложил ей выйти за меня замуж. При куче свидетелей сделал ей официальное предложение. Она ответила, что подумает. Мало того, я ее обнял и поцеловал на зло этому. Она была совсем не против. После этого он захотел меня убить и клятвенно мне это пообещал. На что я ему посоветовал засунуть свою клятву куда-нибудь подальше. Мы схватились, но подраться нам не дала охрана. После этого появились Лера с Милой и утащили меня в парк. Оставалось непонятным, откуда они там появились и где были до этого. В парке они мне устроили страшную выволочку. И я им подробно рассказал, что я спасал девушку женившись на ней. Мне, разумеется, влетело по полной программе. И я честно им сказал, что их люблю и готов жениться на них. А в результате подписал брачный договор, который они мне предложили, и выслал им. Сейчас у меня на почте было три новых письма. Два от милой и Леры с подписанными ими брачными договорами. Третье письмо от Лисии. Оно было кратким и содержало всего одно слово. Спасибо. После просмотра записи я решил прочитать, что пишут в новостях, в надежде, что обойдется. Лучше бы я этого не делал. Совсем не обошлось. А во всех новостях одно и то же. Как я обнимаю принцессу и как целую ее. Везде смаковали эти подробности, а также как мы с ней танцевали. Все прошедшее на мероприятии также было подробно расписано и показано. Проскочила информация о том, что в результате этого инцидента посол Аварцев расторг помолвку между ними». Из новостей я узнал, что Лисия является принцессой и племянницей императора. Нет, ну почему я оказался таким болваном? Ведь я мог догадаться, кто она. Ведь говорила интуиция мне, нельзя туда. И она сама мне говорила, что не может расторгнуть этот брак, только если он сам откажется. Как я все сразу не понял. Вот теперь понятно, за что спасибо. Она теперь свободна. Вот только что теперь делают со мной». Пока это вылилось в то, что я неожиданно для себя женился. Как бы к десятке миллионов за меня теперь еще одна циферка сзади или спереди не добавилась. Астероид — это самый лучший вариант. У меня слегка дзынькнуло в голове. Значит, пришло что-то важное. Открыл сообщение и понял — началось. Сообщение было от императора. В нем меня извещали, что имперским указом за мои заслуги... Мне присвоено воинское звание флаг полковника, и на полстраницы шло поздравление о том, что мне оказана огромная честь. В конце сообщения шла небольшая приписка. В ней говорилось, что я должен прибыть на военную станцию и сесть на корабль «Ивера», после чего вскрыть вторую часть этого письма. Посмотрел, как добраться до станции. Оказалось, что самый быстрый вариант на подземном транспорте. В воздухе сейчас скопились пробки. Времени для прибытия туда мало. Открыл шкаф и начал собирать вещи. Собственно, из вещей у меня ничего и не было. Скафандр, бластер, нож и мой старый комбинезон. Ведь я не брал с собой ничего, думая, что это всего на несколько дней. В шкафу висела моя парадная форма, порванная в нескольких местах. Достал ее и положил на кровать. Что с ней делать? С собой брать? Не буду. Зачем она мне нужна? Милая. «Что?» Она заглянула в комнату. За ней зашла Лера. «Заберите мою форму и почините ее. Нашивки на нее нужно будет пришить». «Какие?» «Флаг полковника». «Правда?» «Да, мне только что присвоили». «Лера, я тебе говорила, что он адмиралом будет», — громко сказала она. «А куда ты собираешься? Мы только вечером вылетаем». «Это вы вечером. А я сейчас». Перекинул ей Лере имперский приказ. Они сразу погрустнели. «Куда тебя?» Лера тоже зашла в комнату. «Не знаю. Ни на курорт, это точно. Ты сама все прочитала. Узнаю только на корабле. Ведь я вчера предупреждал». «Нельзя мне туда!» «Вот результат. Слушайте меня и запоминайте. Вечером вы не летите на том лайнере, на котором мы должны были возвращаться. Придите, зарегистрируйтесь на него, но не летите». Садитесь на любой попутный транспортник и непопутный тоже. Лучше не лететь по прямой, а добираться окольными путями. Будьте осторожны и никому не доверяйте. Зря я заключил с вами этот брачный контракт. Теперь этот товарец может и вам начать мстить. Впрочем, теперь ничего не исправишь. Вот вам деньги, перечислил каждый по сто тысяч. Это вам на дорогу и на первое время. Все, мне пора. Сам я уже оделся в рабочий комбинезон, вооружился и сложил скафандр в сумку. Я вас люблю, мои красавицы.